Девятнадцатое. Кразье. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. Пятое декабря, 1847 год. Во вторник третьей недели ноября, во время собачьей вахты, существо поднялось на борт Ребуса. и утащила с поста у кормы главного боцмана всеми любимого мистера Томаса Терри, оставив лишь голову мужчины на планшире. На месте, где Терри стоял в вахту, не осталось ни капли крови, ни на обледенелой палубе, ни на обшивке корпуса. Все пришли к заключению, что существо схватило Терри и утащило на сотни ярдов в темноту, где сераки вздымались подобием ледяных деревьев в густом белом лесу. и там убила и разорвала на части несчастного. Возможно, сожрала, хотя люди все сильнее сомневались, что белое чудовище убивает матросов и офицеров пропитания ради. А потом вернула голову мистера Терри, прежде чем вахтенные правого и левого борта заметили исчезновение боцмана. Матросы, в конце вахты нашедшие голову боцмана, целую неделю без устали рассказывали товарищам о жуткой гримассе, искоржевшее лицо бедного мистера Терри, широко раскрытый рот, словно разодранный в диком вопле, оскаленные зубы, вылезающие из орбит глаза. На голове не было ни единого следа когтей или зубов, только кровавые лохмотья по неровной линии разрыва на шее, из которой торчала тонкая трубка гортань, точно серый крысиный хвост, и кусок белого спинного мозга. Внезапно более 120 оставшихся в живых моряков обрели веру. Большинство людей на борту Эребуса два года недовольно ворчали по поводу утомительных богослужений сэра Джона Франклина. Но теперь даже такие из них, которые в упор не узнали бы Библию, очнувшись рядом с ней после трёхдневного запоя, испытывали острейшую потребность в какого-либо рода духовном утешении. Когда слухи об оторванной голове Томаса Аттери распространились в скобках Капитан Си Джеймс приказал отнести парусиновый свёрток в мертвецкую Эребусу. В трюме. Люди начали настаивать на проведении воскресного богослужения для обоих команд. Именно похожий на Харка Корнелиус Хики, чудный помощник канопатчика, которого лейтенант Ирвинг 2 неделями ранее застал с Магнусом Менсеном в трюме. В скобках. О чём молодому лейтенанту так никому и не сказал. Явился к Кразье поздно вечером в пятницу с данной просьбой. Не многим раньше Хики работал в команде, восстанавливающей ледяные пирамиды с факелами между кораблями, и переговорил с людьми Ребуса. "Все без исключения за, сэр", сказал помощник нападайка, стояв в дверях крохотной каюты капитана Кразье. "Все люди хотели бы провести общее воскресное богослужение обе команды, капитан. Вы выражаете желание всегда единого члена в обоих экипажах, саркастически осведомился Крази. Так точно, сэр, Хики улыбнулся своей некогда боятельной улыбкой, показывая по меньшей мере 4 из 6 оставшихся к настоящему моменту зубов. Щуплый, похожий на грызуна помощник на пачка, держался в высшей степени самоуверенно. "Сомневаюсь", сказал Крази. "Но я поговорю с капитаном Фреджеймсом и дам вам знать насчёт благословения". Независимо от нашего решения, вы уполномочены оповестить о нём всех людей. Кразе пил, когда Хики постучал в дверь, и он никогда не любил назойливого, тщедушного человека. На каждом корабле есть свои критиканты, вечно всем недовольные. Они являются неотъемлемым элементом военно-морской жизни, как крысы. И Хики, несмотря на свою неправильную речь и полное отсутствие образования, показался Кразе именно таким критикантом. который в ходе тяжёлого плавания вскоре начинает подстрекать команду к мятежу. Одна из причин, почему всем нам хотелось бы собраться на таком богослужении, какие проводил для нас сэр Джон. Да упокоит Господь его душу, капитан. Я вас больше не задерживаю, мистер Хики. Кразее сильно пил на этой неделе. Меланхолия, всегда окутывавшая душу туманом, теперь ощущалась подобием тяжёлого душного дела. Он хорошо знал Тэри и считал его в высшей степени толковым боцманом. И, конечно, бедняга погиб ужасной смертью, но Арктика на обоих полюсах предполагала тысячи разных вариантов достаточно ужасной смерти. Как и военно-морской флот. В мирное ли время, в военное ли. За долгие годы службы Кразье довелось видать далеко не одну такую ужасную смерть. И потому... Хотя гибель мистера Терри стояла в ряду самых жутких и хотя последняя эпидемия насильственных смертей произвела в их рядах большое опустошение, нежели любая настоящая эпидемия, какую он видел когда-либо на борту корабля, истинной причиной глубокого уныния, овладевшего кразе, являлась главным образом реакция оставшихся в живых участников экспедиции на ситуацию. Джеймс Фитт Джеймс, похоже, падал духом. Герой Ефратской экспедиции в Месопотамию. Провозглашенный героем в процессе еще до отплытия судна из Ливерпуля, когда молодой Фит Джеймс прыгнул за борт, чтобы спасти тонущего таможенного инспектора, хотя привлекательный молодой офицер, как писала «Таймс», был обременен пальто, шляпой и весьма ценными часами. Ливерпульские торговцы, знающие цену, в скобках «Как прекрасно понимал, Кразье», таможенному чиновнику, уже купленному и получившему плату за свои услуги, наградили молодого Фитт Джеймса серебряной тарелкой с гравировкой. Адмиралтейство сначала обратило внимание на серебряную тарелку, потом на героизм Фитт Джеймса. Хотя во флоте, где служил Кразье, офицеры спасали утопающих чуть не каждую неделю, поскольку лишь очень немногие матросы умели плавать. И наконец на тот факт, что Фитт Джеймс являлся самым красивым мужчиной в военно-морском флоте, а равно учтивейшим молодым джентльменам. Не повредил репутации многообещающего молодого офицера и тот факт, что он дважды вызывался возглавлять отряды, совершавшие набеги на разбойников-бедуинов. Кразье прочитал в официальных донесениях, что во время одного из таких налетов Фит Джейм сломал ногу, а в ходе другого попал в плен к разбойникам. Но самый красивый мужчина в военно-морском флоте сумел бежать, тем самым покрыв себя еще больше славой в глазах прессы и адмиралтейства. Потом начались опиумные войны и в 1841 году Фи Джеймс показал себя настоящим героем, удостоившись официальной благодарности от своего капитана и от адмиралтейства не менее пяти раз. Лихой парень 29 лет в ту пору использовал ракеты, чтобы оттеснить китайцев с холмов Ци Цзы, снова использовал ракеты, чтобы вытеснить противника из Чипуа, принял участие в сухопутном сражении при Виссуне. и вернулся к своим в ходе захвата Чинь Киан Фу. Серьезно раненый лейтенант Фи Джеймс умудрился присутствовать на костылях и в бинтах. При капитуляции Китая в ходе подписания Нанкинского договора, получив звание командора в нежном возрасте 30 лет, самый красивый мужчина в военно-морском флоте стал капитаном малого корвета Клио. Его блестящее будущее казалось делом решенным. Но в 1844 году опиумные войны закончились. И, как обычно случается со всеми многообещающими проектами в военно-морском флоте, когда внезапно разряжается коварный мир, Фит Джеймс неожиданно для себя оказался без команды. На берегу и на половине жалований. Фрэнсис Кразье знал, если предложение возглавить экспедицию, поступившую сэру Джену Франклину от службы географических исследований, стало неожиданным подарком судьбы для дискредитированного, в скобках «после фиаско на земле Ван Демин» пожилого человека, то предложение принять на себя фактическое командование Эребусом было для Фит Джеймса вторым блестящим шансом. Но теперь самый красивый мужчина в военно-морском флоте утратил свой румянец и искрометную веселость нрава, в то время как большинство офицеров сохраняли прежний вес даже при урезанном на треть рационе. Ибо норма пищевого довольствия, полагавшаяся сотрудникам службы географических исследований, по питательности превосходила обычный рацион 99% англичан на суше. Командор, а ныне капитан Джеймс Фит Джеймс, похудел по меньшей мере на 20 фунтов. Форма болталась на нем, как на вешалке. Некогда крутые мальчишеские кудри теперь безжизненно свисали из-под фуражки или уэльского парика. Лицо Фи Джеймса всегда слишком круглое и разовощекое. На вкус старого морского волка Кразье теперь казалось и схудалым и бледным в свете масляных ламп или керосиновых фонарей. На людях поведение командора, естественное сочетание добродушной шутливости и суровой властности оставлялось прежним. Но наедине с Кразье Фи Джеймс говорил меньше. Улыбался реже и слишком часто имел сметенный и несчастный вид. Для человека вроде Кразье, с детства страдавшего жестокими приступами меланхолии, симптомы представлялись очевидными. Порой у него возникало впечатление, будто он смотрит в зеркало. Разве только отмеченная печать у меланхолии лицо, которое он видел перед собой, принадлежало благородному, по-аристократически пришептывающему английскому джентльмену, а не какому-то ирландскому ничтожеству. В пятницу 3 декабря Кразье зарядил дробовик и в одиночестве совершил долгий переход в холодной тьме от террора к ребусу. «Если обитающее во льдах существо возымет желание убить его», – подумал Кразье, – «еще несколько вооруженных мужчин никак не повлияют на ход событий, как произошло в случае с сэром Джоном». Кразье добрался благополучно. Они с Фит Джеймсом обсудили положение дел, низкий моральный дух людей, просьбу о богослужении, ситуацию с консервами – и необходимость сократить рацион после Рождества. И сошлись во мнении, что мысль провести общее богослужение в следующее воскресенье, возможно, очень даже неплоха. Поскольку капелланов и самозваных священников на борту кораблей не имелось, до прошлого июня обе эти роли исполнял сэр Джон. Проповедь предстояло произнести обоим капитанам. Кразье думала о предстоящей миссии с еще большим содроганием, чем о посещении портового зубного врача. но понимал, что это надо сделать. Настроение людей вызывало серьёзное опасение. Летенант Эдвард Литл, старший помощник Разе, доложил, что матросы на терроре стали изготавливать изготовли тяжерелья и прочие амулеты из зубов и когтей белых медведей, убитых летом. Летенант Ирвинг несколько недель назад доложил, что Лиди безмолвно укрылась в носовом канатном ящике. и что люди начали оставлять в трюме свои порции рома и пищи, словно принося ведьме жертвы в надежде на заступничество. — Я думал о вашем маскарадном наряде, — прошепелявил Фит Джеймс, когда Кразье уже начал одеваться, собираясь откланяться. — Маскарадном наряде? — Большой венецианский карнавал, который устраивал Хопн, когда вы зимовали в Пари, — продолжал Фит Джеймс. — Когда вы одевались чернокожим лакеем. — И что? — И что? — спросил Кразье, наматывая шарф на шею и голову. — Сэр Джон взял с собой три огромных сундука от таких костюмов, — сказал Фит Джеймс, и обнаружил их в его личной кладовой. Неужели Кразье удивился? Старый болтун, который, дай ему волю, проводил бы богослужения по шесть раз в неделю и который, несмотря на свой частый смех, никогда не понимал ничьих шуток, кроме своих. Оказался совершенно не того рода начальником экспедиции, который стал бы брать в плавание сундуки с фривольными нарядами, как это делал помешанный на театре Пари. "А не старые", сказал Фиджи. "Возможно, иные из них принадлежали Пари, и Хопнеру. Возможно, именно в них вы наряжались 24 года назад, когда зимовали в Бафиновом заливе. Но в сундуках свыше сотни потрёпанных костюмов. Кразе уже полностью одетый стоял в дверях бывшей каюты сэра Джона где два капитана в полголоса проводили свое совещание. Он не понимал, к чему Фит Джеймс склонит. — Я подумал, что мы можем устроить для людей маскарад, — прошепелявил Фит Джеймс. — Разумеется, не такой роскошный, как ваш большой венецианский карнавал, и не такой веселый по причине этой неприятности на льду. Но все же какое-никакое развлечение. — Возможно, — сказал Кразье, даже не пытаясь изобразить воодушевление. Мы обсудим этот вопрос после четвёртого воскресного богослужения. Да, конечно, торопливо согласился Фиджи Джеймс, пришёптывая сильнее обычного. Мне послать кого-нибудь проводить вас до троро, капитан Кразе? Не надо. И лягте спать пораньше сегодня, Джеймс. У вас усталый вид. Нам обоим нужно взбодриться и собраться силами, если мы хотим достойно выступить с проповедью перед обоими командами в воскресенье. Фиджимс послушно улыбнулся бледной, странной улыбкой. вызывающей тревогу. В воскресенье 5 декабря 1847 года Крозье оставляет на корабле группу из шести человек под командованием первого лейтенанта Эдварда Литтла, который, как Крозье, скорее согласился бы удалить себе почечный камень ложкой, чем присутствовать на богослужении. А также фельдшера Макдональда и инженера Джеймса Томса. Остальные пятьдесят с лишним оставшихся в живых матросов и офицеров двинулись по льду за своим капитаном, вторым лейтенантом Ходжсоном, третьим лейтенантом Ирвингом, старшим помощником капитана Хорнби и прочим начальством. Было почти десять утра, но под мерцающими звездами царила бы кромешная тьма, если бы не полярное сияние, которое пульсировало, играло, переливалось над ними, освещая длинную вереницу фигур. отбрасывающих пляшущие тени на трещиноватый лёд. Сержант Саламон Тозер, огромная родимая пятно у него на лице особенно резко выделялось в разноцветном сверкании испелха. Возглавлял отряд вооружённых мушкетами морских пехотинцев, шагавших впереди, по сторонам и позади колонн. Белый зверь не стал трогать людей в это баскрестное утро. В последний раз обе команды почти в полном составе собирались на богослужение, проведенное сэром Джоном незадолго до того, как жуткое существо унесло набожного руководителя экспедиции в черноту подо льдом. На верхней палубе под холодным июньским солнцем, но поскольку сейчас температура воздуха была по меньшей мере минус 50, когда не дул ветер, Фит Джеймс распорядился освободить место для богослужения на жилой палубе. Передвинуть огромную плиту не представлялось возможным, но люди подняли матросские обеденные столы на максимальную высоту, сняли передвижные переборки, отделявшие лазарет от кубрика, и убрали другие переборки, отгораживающие спальную зону мичманов, крохотную каморку стёрда, а равно каюты старшего и второго помощников капитана и второго лоцмана. Кроме того, они сняли переборки офицерской столовой и каюты фельдшера. Образовавшегося свободного пространства хватит на всех, хотя и придется потесниться. Вдобавок ко всему, плотник Фит-Джеймса Томас Ханни соорудил низкий помост с кафедрой, приподнятый лишь на 6 дюймов за недостатком места под бимсами, с подвешенными к ним столами и запасами строительного леса, но достаточно высокий, чтобы Крозье и Фит-Джеймс Были видны людям в задних рядах сплочённой толпы. По крайней мере, мы не замёрзнем, шепнул Крэди Фиджеэмсу, когда по знаку Чарльза Гамильтона осмера лысого старшего интенданта Эребуса собравшиеся затянули вступительный гимн. И действительно, от тепла сгрудившихся тел воздух в жилой палубе прогрелся сильнее, чем когда-либо с тех пор, как 6 месяцев назад на Эребусе перестали сжигать огромные груды угля. и прогонять горячую воду по трубам отопительной системы. Фиджимс также потратил бешеное количество масла, на 10, если не больше подвесных ламп, которые освещали обычно тёмное и задымлённое помещение ярче, чем когда-либо с тех пор, как 2 с лишним года назад солнечный свет перестал лица в перстонские патентованные иллюминаторы. Тёмные дубовые бимсы сотряслись от мощного хора звучных голосов. Матросы По своему долгому опыту знал Кразье, любили петь практически в любых обстоятельствах, даже во время богослужения, коли нет другого повода. Кразье видел в толпе макушку помощника конопачика Корнелиуса Хики, рядом с которым, сильно сгорбившись, чтобы не задеть головой бимсы, придурковатый великан Магнус Мэнсон, басом ревел гимн столь фальшиво, что резкий скрежет льда снаружи казался почти благозвучным в сравнении. Эти двое совместно пользовались одним из потрёпанных сборников церковных гимнов, выданных им тендантом Осмером. Наконец закончился последний гимн, и наступила тишина, нарушаемая лишь шурканьем ног, покашливаниями и пошмыгиваниями носом. В воздухе разносился запах свежеиспечённого хлеба, поскольку на рассвете мистер Гигл явился сюда, чтобы помочь Коку Эребуса Ричарду Воллу управиться с выпечкой. Кразеев и Фи Джеймс решили, что в такой особый день стоит потратить дополнительное количество угля, муки и масла, если это послужит укреплению морального состояния людей. Впереди еще оставались два самых темных зимних месяца. Теперь настало время для двух проповедей. Фит-Джеймс побрился, тщательно напудрился и позволил своему личному стюарду Мистолу Хору ушить свой мешковатый жилет, брюки и мундир. Так что сейчас он выглядел спокойным, собранным и привлекательным, с блестящими эполетами. Сегодня мы обращаемся к 45-му псалму, провозгласил капитан Фиджемс, как раз если слегка поморщился от аристократического пришёптывания, заметно усилившегося от волнения. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Пастиму не убоимся.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 Господь сил с нами. Заступник наш Бог Иакова. Люди хором проревели: "Аминь!" и в знак одобрения потопали ногами. Теперь настала очередь Френсиса Кразии. Все притихли. Несколько от любопытства, сколько из уважения. Люди с террора знали, что проповедь в исполнении капитана неизменно сводится к торжественному чтению корабельного устава. Если человек отказывается подчиняться приказам вышестоящего офицера, он должен быть повергнут в порки или предан смертной казни по усмотрению командира корабля. И если человек совершает садистский акт с другим членом экипажа или животным из поголовья скота, находящегося на борту, он должен быть предан смертной казни и так далее. По всесостности и размерам устав не уступал Библии и вполне отвечал требованиям кразе. Но не сегодня Корзье нагнулся и с полки под кафедрой достал тяжелую книгу в кожаном переплете. Он положил ее перед собой с обнадеживающим глухим стуком. — Сегодня, — нараспев произнес он, — я буду читать книги Левиафана, часть первая, глава двенадцатая. В толпе пробежал приглушенный гул. Корзье услышал, как беззубый матрос в третьем ряду проворчал. Я знаю чёрта в Библию, и там нет никакой чёртовой книги Левиафана. Кразее подождал, когда наступит тишина, и начал. Что же касается доверы, которая состоит в суждениях о природе незримых сил, интонация Кразея и ветхозаветный ритм фраз не оставлял сомнений в том, какие именно слова выделены заглавными буквами. То есть всех творений, наделённых именем, нет таких, какие не почитались бы среди языческих племён. в том или ином краю запорождения бога или дьявола или не представлялись бы воображению языческого поэта о душеблёнными населёнными или одержимыми тем или иным духом бесформенная материя мира явилась богом по имени Хаос небо океан планеты огонь земля и ветры были богами мужчина Женщина, птица, крокодил, телец, пес, змея, лук репчатый и лук парей обожествлялись. Кроме того, древние народы населили почти все места духами под общим названием демоны. Поля и луга — панами или сатирами, леса — фавнами и нимфами, море — тритонами и другими нимфами. каждую реку или источник одноимённым духом и нимфами каждый дом лирами или пенатами каждого человека собственным гением ад призраками и бесплотными служителями как харон цербер и фурии а все места в ночное время ларвами лемурами призраками мёртвых и великим множеством эльфов и гоблинов Они также приписывали божественную природу и возводили храмы простым случайностям, явлениям и качествам, как то время, ночь, день, мир и согласие, любовь, раздор, добродетели, честь, здоровье, лихорадка и тому подобное, призывая или прогоняя которые молитвой. Они молились так, словно призраки поименованных случайностей витали над ними, и оттаргали или удерживали то добро или то зло, которое призывали или прогоняли своей молитвой. Они также сопрягли свой собственный разум с именем Муз, свое собственное невежество с именем Фортуны, свою пухоть с именем Купидон, свою ярость с именем Фурии, свои интимные части с именем Приапа и приписали свои ночные семи извержения инкубам и суккубам. Поскольку решительно все — что поэт мог ввести в свою поэму в качестве персонажа, а не относили либо к богу, либо к дьяволу. Кразе помолчал и обвёл взглядом напряжённые бледные лица слушателей. Так кончается глава 12 части первой книги Левиафана, сказал он и закрыл толстый том. На обед в тот день люди получили горячие калеты и полные порции своей любимой солёной свини. Сорок с лишним матросов с террора теснились за опущенными обеденными столами или использовали в качестве столов бочки, а сидели на матросских сундуках. Гул оживленных голосов радовал слух. Все офицеры с обоих кораблей ели за длинным столом в бывшей каюте сэра Джона. Помимо обязательного противоцингового лимонного сока, в скобках, доктор Макдональд теперь волновался, что сок в пятигаллоновых бочках теряет свои целебные свойства. Все матросы получили по дополнительной порции Грога перед обедом. Капитан Фит-Джеймс достал из своих личных запасов, в скобках, «Сэр Джон не взял на борт спиртного для своих нужд». Три бутылки отличной Мадеры и две бутылки Брэнди для офицеров и мичманского состава. Около трех часов пополудни, по гражданскому времени, люди с террора оделись. Попрощались со своими товарищами с Эребуса, поднялись по главному трапу, выбрались из-под заиндевелова парусиного навеса и столпились около трех часов по полудни. По гражданскому времени люди с террора оделись, попрощались со своими товарищами с Эребуса, поднялись по главному трапу, выбрались из-под заиндевелова парусиного навеса и спустились по утрамбованному снежному откосу на темный лед, чтобы двинуться в долгий путь домой под все еще играющими в небе с полохами. Люди перешёптывались и тихо переговаривались по поводу проповеди Кразии. Большинство было уверено, что книга Ливияфана есть где-то в Библии, но откуда бы она ни взялась, никто не понимал толком, что хотел сказать капитан своим выступлением. Хотя после двойной порции рома мнений и догадок на счёт появилось великое множество. Многие мужчины по-прежнему у краткой нащупывали свои амулеты из зубов и когтей белого медведя. В кразе, возглавлявший шествие, был почти уверен, что по возвращении они найдут Эдварда Литтла и вахтинных убитыми. Доктора Макдональда, растерзанным на части, а инженера мистера Томсона, разорванным на куски, разбросанные среди труб и клапанов бесполезного парового двигателя. Всё казалось в порядке. Лейтенанты Джонсон и Ирвинг раздали свёртки с лепёшками и мясом, которые были ещё тёплыми, когда они покидали реброс. Без малого, честно за. Люди, несущие вахту на морозе, получили разрешение сначала выпить дополнительную порцию грога. Хотя корязе продрог до костей после относительно тёплого битком набитой жилой палубы ребуса, холод снаружи казался ещё более лютым. Он оставался на верхней палубе, пока вахтенные не сменились. Теперь на пост дежурного офицера заступил Томас Бленки, ледовый лоцман. Разъяснил, что матросы внизу сейчас примутся за воскресную починку обмундирования, уже с нетерпением ожидая чаи-пития, а затем ужин, состоящего из жалкой порции бедного Джон с солёной трески с галет, и надеясь получить унсы сыра в придачу к своей половине пинты бартонского пива. Крепчающий ветер гнал снег через усеянные сираками ледяные поля по эту сторону громадного айсберга. заслонявшего собой ребус на северо-востоке. Плотные облака заволакивали полярные сияния и звёзды. Полудневный мрак заметно сгустился. Наконец, с мыслью о виске в своей каюте, Кразье спустился вниз.